Глава 11. Утро я начала не с романтических рассказов, а с нотаций. Пока мы собирались и шли в учебный корпус, я без устали капала подруги на мозги. «Триш, ты совсем рассудок потеряла. Разве ты забыла, что он Ракшас?» «И что теперь?» Она легко пожимала плечами и даже не собиралась всерьез задумываться. «Это же просто невинная игра. Помню я все». Одер ведь не переходит границу, трогает только там, где позволяю. И не замечаешь, что позволяешь ему все больше? Твоя эта толерантность уже вышла за пределы здравого смысла. «Преувеличиваешь?» «Нет!» — протянула я извительно. «Преувеличивать я буду, когда ты своим родителям сообщишь, что влюбилась в оборотня. Преувеличенно буду им сочувствовать. Глаза выкачу как следует, изображая, что была не в курсе». «Преувеличенно твоей мамочке медиков буду вызывать, чтобы они преувеличенно спасали ее от непреувеличенного инфаркта». Она, наконец-то, хоть сарказму ловила «Да ни о какой влюбленности речи не идет. Это же Ракшас. Ничего себе у тебя мнение о подруге, которую ты знаешь с детства». Я вздохнула и терпеливо объяснила. «Триш, вот именно с детства я и знаю» что ты стараешься для всех быть милой. И давай-ка вспомним, кто первым из нашей группы заявил. мол, все равны. Твоя дипломатичность — прекрасная черта. Но посмотри на профессиональных дипломатов. Они только улыбаются всем доброжелательно, но ни одной позиции не сдают. А ты уже...» Я окинула ее внимательным взглядом. «Несколько позиций точно сдала». «Ты на нашего Одера подсела не слабее, чем кто-то на запрещенные психотропы». «Вопиющая несправедливость!» — звонко возмущалась Триш. «Да ничего я ему не сдавала. Он для меня... как домашнее животное. Ласковое, нежное, такое милое, что так и хочется его потискать. Сразу видно, что у тебя в детстве домашних животных не было. Не можешь себе представить». Зато у нее были. Всегда целый выводок котиков, песиков и генно-модифицированных сов. Ее родители зарабатывали куда больше моей мамы, но нельзя было сказать, что наш с ней уровень жизни хоть в чем то отличался. Неудивительно, если представить, какая часть семейного дохода уходила на содержание этого зоопарка. Родители хотели вырастить и стриж добрую девочку, которая готова нежничать с каждым синтезированным тараканом и малость переборщили. Психику в раннем детстве повредили, раз она теперь даже опасных хищников, типа ракшасов, так близко подпускает. Но ссориться с ней я не собиралась, потому примирительно закончила. Прекрасно, если так. Но буду переживать за тебя, пока ты не обзаведешься любимым парнем, человеком, само собой, а не домашним животным. Ах. Тяжело вздохнула Триш. «Было бы из кого выбирать. На старших курсах ого-го, а в нашей группе... Ну вот назови хоть одного симпатичнее Одера». До да меня не было-то всего несколько дней, а у нее тут напрочь все настройки сбились. Я дернула ее за рукав с силой и выдавила. «Любое симпатичнее Одера, слышишь? Потому что их сравнивать невозможно». Ты как будто мощность двигателя с цветом огурца сравнила. Подруга возмущенно парировала. Ну да, сама-то я смотрю, на сокурсников не кидаешься. У меня в миг изменилось настроение, и появилась смущенная улыбка. А, кстати, об этом. В аудиторию мы вошли под руку. В смысле, Триш висела на моей руке, заглядывала в глаза и отчаянно повизгивала. Как же это, мило! Ведь ты в него с первого взгляда втюрилась, а Эрк такой: а, -а, -а, -а Получается, что он тоже с первого взгляда, но просто неправильно тебя понял. Я б сама в него с первого взгляда, но ты опередила. Неужели вот так и призналась? А он что? Ну, повтори, еще раз, дая, что ты как робот, а какое у него при этом было лицо? А ты сильно покраснела или смотрела грозно, как сейчас. А когда вы идете на первое свидание. «А можно мы с Одером присоединимся? Мы не будем мешать, просто со стороны очень хочется глянуть». «Интересно, он подарит тебе дорогущие украшения или новый видеослайдер?» «Да, я! Ты хоть раз задумывалась о том, сколько у него денег? Может, сразу подгонить частный транспортник? Представь только, мы с тобой вдвоем по ночной столице между огней!» «Красотища!» «А как же Эрк?» Успела я поймать паузу. Эрка-то возьмем. Тогда ему надо дарить трехместный транспортник, — сокрушалась Триш. А иначе ему придется ждать нас на стоянке, пока мы с тобой вдвоем. Я совсем не злилась. Это была настоящая Триш, известная мне с давних пор. И если раньше меня подобное не злило, то с чего бы вдруг начало раздражать теперь? Но и отвечать я не собиралась. Просто качала головой и всеми силами старалась не расхохотаться, потому что мне самой хотелось визжать от счастья. И славно, когда кто-то делает это вместо тебя. Одер, конечно, наше перевозбужденное состояние заметил, глянул внимательно, но, убедившись, что в восторге Триш совсем не напоминают ужас, махнул приветственно рукой и остался на своем месте, подальше от остальных. Я надеялась, что до обеденного перерыва подруга угомонится, и в столовой Одеру можно будет обо всем рассказать, не до такой степени захлебываясь эмоциями. Ведь в столовой можно встретить и Эрка. Пусть мой парень не услышит эту историю в ее дичайшей интерпретации. Одногруппники на мое появление отреагировали дружными поздравлениями. Со всех сторон окружили, чтобы хлопнуть по плечу. После возвращения Триш и Одера Остальные, судя по всему, стали еще больше напряжены. К тому же им никто толком не объяснил ситуацию. Я тоже на вопросы не отвечала, повторяла, что подписала согласие о неразглашении. Но факт, что полиция не имеет к моей персоне больше никаких вопросов, в моем лице стоит перед ними. Даже те, кому я якобы продавала диоды, хоть деталей и не понимали, но могли догадываться. Однако вслух ничего не сказали и они. Зачем им при всех озвучивать собственные преступления? Казалось бы, такое настроение испортить невозможно. Но мне напомнили о проблемах самым наглым образом. После первой лекции в коридоре меня схватил за локоть второкурсник, оттащил в сторону и взволнованно зашептал. «Рад, что тебя отпустили, серьезно. Но никто из курсантов тебя не сдавал». «Это нам попросту невыгодно, даже если забыть о духе взаимовыручки». Я и не думала ни на кого из наших. Он перебил, говоря теперь вкратчево и озираясь по сторонам. «Дая, какой адрес теперь?» «В прежнем месте точка закрыта, как будто там никого и не было». «Адрес? Ты спятил?» Он сощурился и наклонился, чтобы смотреть мне прямо в глаза. «Эта штука великолепна!» Когда наши ученые дойдут до подобного, то после каждого боевого задания будут официально выдавать. Никакого привыкания. Никакой ломки. Но лучше десяти подряд сеансов психотерапии. А сейчас только создается спрос. Особенно на восьмом курсе. Это спасение. Про скольких курсантов ты слыхала, что не выдерживают? Сколько военных с границы возвращаются домой невменяемыми психами? Мы выбрали себе такую профессию. И знали на что идем но наконец-то появился способ убрать целую кучу проблем без остатка никаких посттравматических синдромов никаких ветеранских сдвигов никаких клиник для жертв пыток сару которые никогда до сих пор не могли о подобном забыть любого можно привести в норму если у него цел позвоночник возможно наступит даже облегчение после импульсного допроса это революция в науке дая «Но ведь ты и сама это знаешь». «Я... я не могу этого знать». Промямлила растерянно. Однако парень продолжал наседать. «Ты от стресса тупела, Джис. Перепугалась, все понимаю. Так тебя никто и не втягивает. Скажи адрес, а я уже по цепочке передам всем. Деду своему передам, которого в клинике даже не научили заново говорить. Пусть он хотя бы умрет счастливым, а не утонувшим в воспоминаниях о плене. Я растерянно покачала головой. Парень нервно дернулся и отвернулся, пошел по коридору, не оглядываясь. Но я не была уверена, что поступило верно. А вдруг за мной наблюдают? Или сам этот курсант, когда разыщет перевёртышей, сообщит о моем отказе? Вдруг Триш, после моего отказа содействовать преступникам, навечно запихнут в тюремный квадрат? В конце концов... Каждый сам делает свой выбор, а мне как раз выбора и не оставили. «Подожди!» Я догнала, подтянулась к его уху и по памяти прошептала адрес, который мне вчера передал перевертыш. Триш все это время стояла в отдалении и терпеливо ждала, а встречала меня с круглыми от шока глазами. «Это что еще такое было, да, Джис? В ее голосе прозвучал ироничный намек. Именно за этот намёк я и ухватилась. Назвал свое имя, признался в чувствах, но я вынуждена была отказать. А потом пожалела и догнала, чтобы сообщить, если бы уже не встречалась с Эрком, то непременно подумала бы над его предложением. Мне кажется, это лучше, чем грубый отказ. «Вот это да!» Триш вздохнула с завистью. Мало того, что отхватило себе самого лучшего, так и остальных мимоходом цепляешь. А Эрк не обидится, что ты о ваших отношениях всем рассказываешь?» Эрк бы не обиделся. Я это поняла в обеденный перерыв, когда он вошел в столовую, кивнул своим одногруппникам, а затем решительно направился к нашему столу, где мы по традиции сидели втроем. Потом взял меня за руку, вынуждая подняться, и поцеловал мягко и нежно прижался к губам. Хорошо, что держал меня, а иначе я рисковала упасть. Конечно, Триш выдала череду восхищенных охов. Конечно, все вокруг синхронно повторили эти звуки, но многие уже не так восхищенно. Эрк Кири был заветной мечтой почти всех курсанток, но я ничего из этого не слышала, утопая в бесконечном собственном счастье. Он оторвался от моих губ, посмотрел в глаза и с улыбкой произнес. «Ну, привет, Дайеджис. -э привет, Эрк Кири». После подобного представления официальных заявлений уже и не требовалось. Теперь я могла идти по коридору, держа за руку Эрка, и ловить на себе взгляды ненависти. Надо же, а я и не представляла, скольких девушек обошла в этой гонке. У меня хватило духу, мне и приз. А они пусть и дальше смотрят со стороны. Кроме короткого поцелуя в столовой, подобного он больше не делал. Я и не рассчитывала, в учебное время следует соблюдать дисциплину. Но зато мы договорились вечером встретиться и прогуляться по территории, а в выходные обязательно выберемся в город. На первое настоящее свидание. Эрквич считал, что все проблемы остались в прошлом. Я вбежала в спортивный зал последний, но успела до свистка. Заняла свое место в ряду и вытянулась. Тренер Кунц сразу направился ко мне и гаркнул. «Курсант Джис, «Да, сэр». Я подняла подбородок еще на сантиметр выше. «Рад, что все разрешилось. Я в этом и не сомневался. Спасибо, сэр». «Какое у вас мнение об эффективности работы полиции, курсант?» «Они работают безупречно, сэр». «Молодец! Отличный ответ! Будете просить распределение в полицию? Лучше сдохнуть, сэр!» И еще один отличный ответ. И пошел дальше по ряду, на ходу объясняя. Курсант Джис нам всем показала пример выдержки и профессионального отношения к вопросу. Если будет хорошо учиться, то непременно получит распределение куда-нибудь не в полицию. Потому что в полицию из наших выпускников... Попадают самые отстающие, если вообще попадают. Верно? Верно. Меня хорошо слышно, курсант Такер? А то стоите так, будто прямо сейчас в полицию хотите. Вот сейчас вижу, что не хотите. Теперь налево и легкой трусой побежали к светлому будущему. Кто хочет побеждать Сару, тот бежит быстрее остальных. Куда рванули? Вот ведь. Ладно, те, кто собирается на стационарные военные базы, догоняйте этих торопык а то вам ни одного сару не достанется». Все же тренер Кунц с большим отрывом был моим любимым преподавателем.